Мне сразу показалось, что на улицах как-то пустовато, особенно за моей спиной. Хлопки ставней и сухой клек от дверных щеколт напоминали шелест осыпающегося рядочка из костяшек, опережая меня на три-четыре двора. Когда я подъехала к корчме, деревня казалась вымершая от чумы, набега троллей-кочевников или в преддверии сборщика налогов. Истошный крик женщины на задворках соседнего дома сливался с со воем собак вдоль улицы. Приятно удивленная вниманием к своей скромной особе, я спешилась у порога корчмы, привязала лошадь к коновизе и неторопливо вошла в дружественное заведение, полное отружеников полей и прилавков, то бишь селян и заезжих купцов. Еще не смолк прибитый над дверью колокольчик, как в корчме началось столпотворение, словно ее порог переступила немиловидная женщина лет 33, а банда разбойников с кривыми ножами в желтых редких зубах. Взывая ко всем известным святым и изрыгая проклятие всем известным демонам, посетители корчмы чились одновременно покинуть ее через окна, бестолково пихаясь локтями. Спустя две минуты просторное помещение опустело. Лишь три гнома за дальним столиком смерили меня оценивающими взглядами и вернулись к прерванной трапезе. Да невозмутимый корчмарь продолжал равнодушно протирать стойку замусоленным полотенцем. Я вежливо кашлянула. Корчмарь оторвался от созерцания узоров на столешнице, неторопливо встряхнул полотенце и заученным жестом перекинул его через плечо. Как всегда, лениво поинтересовался он, пол порции утки с яблоками, салат и чарку вишневой наливки. Я кивнула, бросила ему серебряную монетку. Сонливость с корчмаря как ветром сдула. Он перехватил денежку в воздухе тем неуловимо быстрым и метким движением, каким кошка ловит мотылька. Выбрав столик почище, я села, устала откинувшись на спинку стула. Гномы, казалось, уже забыли о моем эффектном появлении и громко непринужденно болтали, смачно прихлебывая пиво. А сия рыжая девка, что купцов заезжих одним ликом распугала, ведьма человеческая, наглая и вредная зело, разлагольствовал тот, что постарше. Его голос показался мне смутно знакомым. Чарует знатно, деньги за свои веды требуют агромадные. Зато уж если взялась за дело, нечисть на корню изничтожит, никому спуска не даст. Второй гном что-то спросил, вероятно, о причине паники. Ну ведьма и ведьма, дело обычное. Мало ли их шляется по трактам, с надобьями да волжбой приторговывает. Первый расхохотался. «Да потому!» – загремел он раскатистым басом, – «что как ни наведается она в рассохе!» Как не сотворит лжбу свою поганую, так местный святоша ужаснется дару ее бесовскому, силами прихожанскими ведьму изловит, да и придаст ее смерти лютой. А она через пару месяцев снова заявляется, зубы скалит, о работе справляется. Святоша почешет-почешет маковку, да и наймет ее, а потом опять в набат бьет. Ха-ха! Уже топили ее, и сжигали, и коньми разрывали, все нипочем. почем. Богомут! «Чему ты, молодежь, учишь?» – вступила я в разговор, наконец-то припомнив имя гнома. «Почтительнее надо с магистром практической магии. С уважением, а ты? Наглая, вредная, поганая. Ты же не человек, к чему эти глупые суеверия, которыми невесть почему обросла моя профессия? Кто тебе кольчугу заговаривал от копья, меча, ножа, арбалетной стрелы и ржавчины, а? Разрывной клинок ковать – это божье дело». «А защищать от него бесовское? Ну-ну!» «Да ладно тебе, дева!» — мирно прогудел гном. «Это ж я так! Для красного словца! А супротив тебя лично я ничего не имею. Напротив, всяческое мое к тебе расположение!» Тут подоспела моя утка в окружении ломтиков яблок, и хотя гном не прочь был поболтать, я лишь укоризненно, но беззлобно покачала головой и приступила к трапезе. Утку в корчме готовили мастерски, Я успел очистить большую часть тарелки, когда перед моими глазами развернулось второе действие знакомой комедии. Низенький плешивый священник Дайн Эразмус. Я не слишком разбиралась в религии, бесспорным было лишь одно. По ее канонам, мне отводилось место в вечном огне преисподней. Укутанный в серую рясу, по самые сандалеты, решительно переступил порог корчмы, выставив перед собой внушительных размеров крест. При необходимости им можно было орудовать не хуже дубины. Бормоча молитвы, призванные очистить сие славное заведение от нечисти в моем лице, Дайн начал обходить корчму по часовой стрелке, размашисто помахивая дымящимся кадилом. Неприятно запахло дешевыми благовониями. Корчмар, не спрашиваясь, повернул краник бочки и, нацедив полную кружку пенной медовухи, со свистом пустил ее по стойке. Смекалистый расторопный мальчишка-разносчик в последний момент изловил ее на лету и поставил на мой столик. Замкнув круг, дайна обвел помещение хищным цепким взором, наблюдающего за отарой волка. И, словно только что заметив меня, подскочил и отшатнулся, заслоняя лицо крестом. «Ведьма!» — рявкнул он, обличающе ткнув в мою сторону, дрожащим от праведного гнева перстом. Я пожала плечами, прокалывая ножом последний кусочек кутки. «Добрый вечер, Дайн Эразмус!» — невнятно пробормотала я с набитым ртом. «Присаживайтесь, не стесняйтесь!» «Бесовское отродье!» — продолжал Дайн. «Как посмело ты вновь объявиться в добром селении силой и карена Бога истинного, оберегаемом от всяческой мерзопакости вроде тебя!» «Да так! Мимо проезжало, деньги кончились!» — искренне призналась я. «А вы как поживаете? Монтихоры не беспокоят? Упыри с прошлой зимы не появлялись? Полна ли кружка с пожертвованиями, из которой вы будете платить мне за работу, которая, как я вижу по вашим глазам, найдется для меня и в этот раз?» Дайный размус еще немного постоял с обличающей вытянутой дланью, потом вздохнул, махнул рукой. «Эх, была не была, где наша не пропадала!» Поддернул рясу и сел напротив меня, положив крест на соседний столик. Я удовлетворенно кивнула, потянулась за чаркой. Работа была. И деньги тоже. Значит так. Совершенно нормальным деловым тоном начал Дайн, неторопливо потягивая медовуху. Завелось у нас на пуду чудо невиданное, злобное и прожорливое. Четырех детей за неделю под воду утянуло и слопало. Только обувка на берегу осталась. Каковой участи тебе, ведьма, искренне желаю. Но лишь опосля убиения чудовища оного. «Кикиморы, что ли?» «Кикиморы!» — фыркнул Дайн. «Да кикимору мы бы с божьей милостью и железными цепями живенько отучили добру паству изничтожать. За каждую кикимору ведьмам поганым платить пожертвований не наберешься». «А сколько наберетесь?» — живо заинтересовалась я. Дайн подумал, посчитал в уме, закатив глаза на засиженный мухами потолок и назвал цену. «Я удвоила». Чем достоилась замысловатая анафемы. «Да будет пламя адская, столь же неутолима скулялчность чародейская!» – закончил Эразмус. Я беззвучно поаплодировала и сбросила три монеты. Дайн накинул две. Пронзительный лай прервал наш торг на самом интересном месте. Маленькая кривоногая собачонка рыжей масти злобно бросалась на смолкины бабки. Моя лошадка терпела до первого укуса. Потом она выпростала длинную морду из кормушки с овцом, и уставилась на шавку немигающими змеиными глазами. Когда песик, присевший от страха на задние лапы, сообразил, на кого осмелился поднять голос, было поздно. Смолка молниеносно бросилась вперед и вниз. Хрустнули позвонки, короткий висх оборвался булькающим с хрипом. Тянув клыки и запрокинув голову, смолка сделала несколько судорожных глотательных движений. Черный комнатужно прошел по ее горлу, встопоршив шерсть и все... Собачонка исчезла. Облизнувшись, смолка удовлетворенно вздохнула и снова опустила морду в кормушку. Дайн онемел. Сомневаюсь, что раньше он сталкивался с кьяоардом. Так называют этих животных вампиры, и насколько я знаю, у этого слова нет синонимов в человеческом языке. Всеядные, выносливые и послушные кьяоарды с незапамятных времен используются вампирами вместо лошадей, от которых, кстати, внешне почти не отличаются. Смолка, дитя любви обычной крестьянской лошадки и чистопородного кьяарда. унаследовала от отца не только всеядность, причем во всем были и плюсы и минусы. Пробормотав молитву и сотворив сложный знак над лбом, Эразмус так и не смог оторвать вытаращенный глаз от мирно жующей кобылы. «По рукам!» – ловя момент настойчиво потребовала я. «По рукам!» – рассеянно подтвердил Дайн, пожимая руку мерзкой ведьме. На какой сумме мы сошлись, он вспомнил только по дороге к пруду, и на меня, а заодно и на смолку, обрушилась еще одна анафима.